Глава десятая. Грёзы в царстве грёз. Это сон? Он спит? Иначе как объяснить, что он вновь оказался дома, а вокруг хлопочут слуги? Жизнь в поместье иномарха никогда не останавливается, ни днём, ни ночью. Поэтому солнце за окном или луна, открыв глаза, можно увидеть одну и ту же картину. Слуги готовят смену одежды. Зажигают или гасят свечи, убирают остатки еды, наоборот, несут новые перемены блюд. Слуги, вот кто истинные хозяева этого дома. Спитамен едва не рассмеялся. И как это не приходило ему в голову раньше, ведь в доме есть куча мест, куда он ни разу даже не заглядывал. А знает ли он, как далеко простираются владения Намарха? Все это ко, то будет принадлежать ему, если... Внезапно он вспомнил падение в воду, выстрелы, свой визит в лавку и все то, что произошло потом. Это тоже сон? Может ли быть так, что он спит в удобном кресле на террасе отцовского дома, в изголовье стоит пара с лук с а рядом поднос с охлажденным вином? Достаточно лишь протянуть руку. «Эй, ты!» Спитамен открыл глаза и тут же закрыл их. «Эй!» Кроме него в комнате находились двое. Тот, что сидел напротив, был высоким и тощим. Он обладал самыми шикарными волосами, которые спитамену доводилось видеть. Густые белокуры, они спускались ровными прядями по обеим сторонам лица правильной формы. Глядя на него, можно было предположить, что оно принадлежит аристократу с изысканнейшим воспитанием. Казалось, выражение «вежливой скуки никогда не покидает этого лица». Другой был ему полной противоположностью. Коренастый и широкоплечий, он едва помещался в нагрудник из свиной кожи и стальные наручи, из которых выглядывали огромные мясистые ладони. Его лицо было под стать фигуре, тяжелое, изрытое оспинами, покрытое следами многочисленных потасовок. «Ох, ну почему всегда тощий и коренастый?» Словно услыхав эту его мысль, Толстый хохотнул. Прозвучало так, будто где-то ветер пронёсся между рядами плотно стоящих друг к другу над гробей. Худой по другую сторону стола остался невозмутим. «Ну?» — спросил он. «Ты скажешь по доброй воле или как?» Спитамен всё ещё моргал, сбитый с толку. Обрывки воспоминаний никак не хотели складываться в цельную картину. Он не помнил, как оказался здесь. Ни малейшего намёка на то, где он находится, как и на то, кто такие эти двое. Стены в помещении были покрыты серой штукатуркой. В некоторых местах штукатурка осыпалась, обнажив кирпичную кладку. Кирпич был растрескавшимся, старым, но крепким на вид. Из помещения наружу вели два выхода. Узкое окно, забранное решеткой и массивная, обитая железными полосами дверь. Взглянув в окно, с не увидел ничего, кроме стены напротив. «Боже всевоплощенный, как же все бесит!» К горлу подступила тошнота, но спитамен заставил себя проглотить горький комок. Внезапно заговорил коренастый. Оторвавшись от стены, он двумя огромными шагами преодолел расстояние до стола и, опёршись обеими ручищами в столешницу, навис над спитаменом. «Мой друг хочет знать, откуда у тебя эта вещь». Только сейчас спитамен увидел, что сфера лежит на столе. Наверняка его обыскали, но зачем кому-то шарить по карманам нищего? Разве что тот, кто этим занимался, предполагал заранее, что найдет? Ведь он стянул кошелю плавающего в воде мертвеца так. Возможно ли, чтобы солдаты заранее знали, что они обнаружат в этом кошелье? Они, найдя этого, сильно разозлились. Был ли тип в черном их командиром? Тогда это именно он отдал приказ стрелять в зеваку парапета. Но зачем? Итак, заговорил худощавый вор. Уличный воришка, опустошающий карманный горожан, щипач, ловкач, громила. Нет, на громилу ты не похож, слишком мелкий. Спитамен никогда не слышал названий подобных воровских специализаций. Скорее всего, они существовали лишь в представлениях местных служителей закона. Он уже понял, что перед ним люди из тайной службы принципала. Внезапно снаружи донеслись стук молотка и приглушенные голоса, что-то, коротко сообщавшие друг другу. Удивительным образом эти звуки напомнили ему о доме, о том месте, что он раньше называл домом. В поместье иномарха постоянно что-то чинили, строили, возводили. Деревянные леса так и вовсе окружали попеременно то одну, то другую башенку. К счастью, в него стреляли картечью. Спина, левая рука и все, что располагалось выше поясницы, онемели, однако мало-помалу чувствительность постепенно возвращалась в тело. Вместе с ней приходила и боль. И все же Спитамен заставил себя сидеть прямо. Похоже, дробины не причинили особого вреда. Спитамен понял, что эти двое могут легко перейти от слов к действиям. Если за дело бралась тайная служба, все, что оставалось, — это надеяться на лучшее. Например, Спитамена могли застрелить в том переулке. Или же он мог просто исчезнуть. Его могли избить до полусмерти за считанные мгновения или же пытать долго с фантазией. как того несчастного, чье тело плавало в канале лицом вниз. В городе найдется множество мест, где дома подступают вплотную к каналу. Многие из них в два или три этажа высотой. Если смотреть с одного из верхних этажей, можно увидеть собственное отражение в воде, при условии, что в ней плавает меньше мусора, чем обычно. Возможно, тело выбросили из одного из таких домов. Спитамен убрал с лба волосы. В этот момент здоровяк придвинулся ближе и заглянул ему в лицо. На мгновение спитамену показалось, что каким-то образом тот узнал его. Несколько лет назад этот человек вполне мог служить в гвардии его отца или же охранять поместье и видеть молодого наследника. Возможно, это стало бы его билетом отсюда. Однако все эти надежды рухнули, когда коренастый заговорил. «Ба, да ведь он под кайфом. У нас тут наркоман». «Дай-ка угадаю, белая смола, я прав?» Он втянул воздух рядом со спитоменовым лицом, затем шумно выдохнул, обдав пленника смесью запахов кофе, соломиновая трава, которую жуют для чистки зубов, острые приправы, съеденные за обедом. «Смердит, как из помойки, но даже сквозь вонь я чую запах этой дряни. Знаешь, приятель, обычно здесь мы начинаем с пальцев». Он сделал в воздухе движение, будто ломал зубочистку. «Но с наркоманом можно особо не стараться. Достаточно просто запереть на пару дней в клетку, и он сломается сам». Коренастый придвинулся вплотную и прошипел. «Так или нет?» Не дожидаясь, пока спытамен ответит, тощий вздохнул. «Все же придется начать с пальцев. В последний раз спрашиваю, где ты взял эту вещь? Украл? У кого? Тебе знаком человек по имени Корбаш -талал? Отвечай!» Спитамен предположил, что так звали утопленника. корбаш -талал. какие у него могли быть общие дела. Разве не видно, что Спитамен всего лишь бродяга, нищий, тогда как на мертвеце была добротная одежда, на пальцах следы от колец, окованный кованный бляхами пояс явно стоил немалых денег? Спитамен подумал о тысячах людей, приезжающих в завораж Многие из них не задерживались здесь дольше, чем на несколько дней. Время достаточное для того, чтобы купить или продать товары, заключить торговую сделку или просто перевести дух перед морским путешествием, которое может занимать недели, а то и месяцы. Ежедневно сквозь арку ворот в обе стороны двигались толпы. Тележки и повозки образовывали целые караваны, многие из которых растягивались на многие версты. Усталые животные, люди, скрипучие колеса и облака пыли. Некогда среди них был и сам спитамен. все еще находящийся в плену иллюзий, опьяненный внезапной свободой, он вошел в город легкой походкой, неся за плечами лишь небольшую котомку. Тогда он смотрел по сторонам на нищих, выставивших на всеобщее обозрение гниющей конечности, на старух, шаркающих по земле будто во сне, на детей, попрошайничающих прямо у обочины, и думал, что ему повезет больше. Подходя к южным воротам, спитамен не переставал удивляться величию города перед ним. Всё казалось ему прекрасным, начиная от самих ворот, которые, казались, были высечены из цельного куска небесно-голубого лазурита и раскрашены золотыми и изумрудными узорами. Это, конечно же, было не так. Вместо лазурита использовался более дешёвый и распространённый камень, а ярко начищенная бронза на расстоянии походила на золото. И заканчивая шпилями вздымавшихся вдалеке башен. Собственный особняк. Резиденция на Марха. которая до этого представлялась ему верхом изящества и тонкого вкуса, вдруг показалась спитамену мелким недоразумением, настолько же незначительным, как и сам обитавший в ней намарх. Именно намарх, больше не отец. Как давно все это было? Но тот день и нынешний разделяла не только пропасть во времени. Тощий стал подниматься со своего места, наверняка намереваясь привести угрозы в действие. Но в этот момент снаружи послышались крики, топот, ругань. В дверь с обратной стороны что-то грохнуло, будто кто-то ударился в нее всем телом. Коренастые тоще переглянулись. В этот момент в их глазах читалось замешательство. тощий кивнул в сторону двери. «Сходи, проверь». Бросив на спитомена взгляд, который говорил красноречивее любых слов, коренастый направился к выходу. Дверь действительно оказалась заперта. Для того, чтобы отпереть ее, он воспользовался висящим на поясе ключом. В краткий миг, когда дверь оказалась распахнутой достаточно, чтобы в нее могла пройти широкоплечие фигура коренастого, спитамен увидел бегущих по коридору стражников. Уж не пожар ли случился? Затем дверь закрылась. Спитамен ожидал услышать щелчок замка, но его так и не последовало. Потекли долгие минуты ожидания. Тощий смотрел прямо на него, спитамен старался смотреть куда угодно, лишь бы не на этого типа, с необыкновенно длинными ухоженными пальцами. Больше снаружи не доносилось ни звука. Тощий побарабанил ногтями по столешнице. Тук-тук-тук. Словно ворон клюет над гроби. Ногти у него тоже были длинными, как у женщины. Затем одним движением Тощий сгреб со стола сферу. «Сиди здесь», — бросил он спитамену. Когда дверь распахнулась перед тощим Спитамен увидел, что коридор за ней пуст. Тощий вышел, и дверь за ним закрылась. И вновь щелчка не последовало. Некоторое время Спитамен просто сидел. За окном, где была одна лишь серая стена, мало что изменилось. Разве что тени стали гуще, а воздух темнее. Он подумал, что Тощий, возможно, все еще за дверью, любопытство узника будет воспринято как попытка к бегству. И все же Спитамен не собирался ждать, пока эти двое вернутся и перейдут от слов к делу. Встав из-за стола, он сделал несколько шагов по комнате, чтобы размять ноги. «Идти можно, а вот бежать вряд ли получится». Затем подошел к двери, прислушался. Снаружи было тихо. Если бы двое его собеседников не встали и не ушли минуту назад, впору было бы усомниться в реальности того, что он якобы слышал. Подождав еще немного, но так и не услышав ничего, кроме звука собственного бешено колотящегося сердца, Спитамен положил руку на кованное металлом дерево, надавил. Дверь открылась без каких-либо сложностей, легко и бесшумно.